Глава 1. Средиземный мир. Задолго до рождения Ислама между Атлантическим океаном и Бенгальским заливом сформировались два мира. Каждый образовал вокруг себя целую сеть торговых путей: один в основном морских, другой в основном сухопутных. Если взглянуть на морские пути древности, Очевидным центром мировой истории предстанет Средиземноморье. Ведь именно там встречались и смешивались друг с другом микенская, критская, финикийская, лидийская, греческая, римская и множество иных мощных древних культур. Люди, жившие вблизи Средиземного моря, с лёгкостью могли и услышать обо всех остальных живущих вблизи Средиземного моря, и с ними встретиться. Так это великое море само стало организующей силой, вовлекающей разные народы в нарративы друг друга, и сплетающей их судьбы в единую судьбу, зародыш мировой истории, из которого вышло то, что мы именуем западной цивилизацией. Но если взглянуть на древние пути, проложенные по суше, Великим центральным вокзалом мира окажется перекрёсток путей и дорог, связывающих воедино индийский субконтинент, Центральную Азию, иранское нагорье, Междуречье и Египет. Дорог, проходивших по территории, окружённой реками и морями: Персидским заливом, реками Инд и Амударья, Аральским, Каспийским и Чёрным морями. Средиземным морем, Красным морем и Нилом. Эта территория со временем и стала исламским миром. К сожалению, современный язык не предлагает для этой второй территории единого названия. Часть её, как правило, именуется Ближним Востоком. Однако, поскольку остальные остаются безимёнными, такое именование нарушает связанность целого. А кроме того, выражение "ближний восток" предполагает, что говорящий находится в Западной Европе, если вы находитесь, например, на иранском нагорье, так называемый Ближний Восток окажется для вас ближним Западом. Вот почему я предпочитаю называть всю территорию от Инда до Стамбула Срединным миром, тем, что лежит между миром Средиземноморья. и миром Китая. Китайский мир это, разумеется, отдельная вселенная, имеющая мало общего с двумя другими. Исходя даже из одного её географического положения, ничего иного и ожидать нельзя. От мира Средиземноморья Китай был отрезан огромным расстоянием, а от Средний мира Гималаями, пустыней Гоби, И джунглями Юго-Восточной Азии. Барьер почти непроходимый, объясняющий, почему Китай, его спутники и его соперники редко появляются на страницах мировой истории, сосредоточенной на среднем мире. И почему им почти не отведено место в этой книге. То же верно для Африки, южнее Сахары, отрезанной от остальной Евразии. величайшей в мире пустыней. По этой же причине обе Америки представляют собой ещё одну вселенную с собственной мировой историей. Исходя из географии, это ещё более естественно. Однако география не разделила Средиземноморский и срединный миры так же решительно, как отрезала от них Китай или Америку. Эти два региона существовали как отдельные миры, поскольку представляли собой то, что историк Филип Дёрмонт Кертен назвал интеркоммуникационными зонами. В каждом из них внутренние связи были сильнее, чем связи друг с другом. Из любой точки Средиземноморья Добраться в любую другую точку Средиземноморья было намного проще, чем в Персипел или на берег Инда. Точно так же и караваны пересекали равнины и нагорья Среднего мира во всех направлениях. Благо дорог и перекрёстков здесь хватало. Но стоило им отправиться на запад, например, в Малую Азию, в ту страну, что мы сейчас зовём Турцией, Сами очертания земли заставляли их протискиваться сквозь самое узкое в мире бутылочное горлышко по мосту, если в те времена там был мост, через Босфор. В результате передвижение по суше текло тоненькой струйкой, а караванам приходилось разворачиваться и идти либо обратно в срединный мир, либо по средиземноморскому побережью на юг. Вместе с торговцами, путешественниками и завоевателями перетекали с места на место слухи, сплетни, истории, шутки, исторические впечатления, религиозные мифы, товары и другие культурные продукты. Дереговые пути функционировали как капилляры, переносящие кровь цивилизации. Сообщества, пронизанные сетями таких капилляров, легко становились героями нарративов друг друга, даже если и не соглашались друг с другом в том, кто в этих историях хороший, а кто плохой. Вот почему средиземноморские и средины миры Создали различные нарративы мировой истории. У людей, живших вокруг Средиземного моря, были основательные причины считать центром мировой истории себя. Однако у тех, кто жил в середине мира, было не меньше причин думать, что это они стоят в центре и у начала всего. Эти две мировые истории пересекались на узкой полоске территории, где сейчас находятся Израиль, Ливан, Сирия и Иордания. Короче говоря, где сейчас множество проблем. Это был восточный край мира, очерченный побережьями, и западный край мира, очерченный наземными торговыми путями. С точки зрения Средиземноморья, Эта область всегда была частью мировой истории со Средиземным морем в центре. С другой точки зрения, это всегда была часть срединного мира, центра которого располагался в Персии и между Речью. Об этом клочке земли постоянно велись споры, как ведутся и сейчас, какому же миру он принадлежит? в срединный мир до ислама. Первые цивилизации возникли на берегах больших, медленно текущих рек, склонных к ежегодным разливам. Долина Хуанхэ в Китае, долина Инда в Индии, долина Нила в Африке. Вот места, где около 6000 лет назад кочевые охотники и собиратели впервые осели. Построили деревни и стали земледельцами. Быть может, наиболее динамичной чашкой Петре ранней человеческой культуры стал плодородный клин земли между Тигром и Евфратом, известный как Месопотамия, название означающее «между речьи». Странным образом эта узкая полоска земли между двумя реками. В наше время рассекает почти пополам современный Ирак. Когда мы говорим о плодородном полумесяце, как колыбели цивилизации, речь идёт об Ираке. Отсюда всё началось. От других колыбели человеческой культуры Месопотамию отделяет одна ключевая географическая черта две реки, давшие ей имя. Рачикает по плоское равнине, открытой со всех сторон. География не предлагает живущим здесь людям естественного укрытия, в отличие, например, от долины Нила, которая с восточной стороны ограничена болотами, западной непроходимой Сахарой, а с севера скалистыми утёсами. География создала Египет как единую территорию. Однако и снизила его контакты с другими культурами, погрузив в своего рода застой. Не то в Месопотамии. Здесь с ранних времен установился паттерн, повторявшийся много раз на протяжении тысячи с лишним лет: сложная борьба между кочевниками и обитателями городов, которые постепенно распространялись и создавали империи. Город на этот выглядел примерно так. Оседлые крестьяне строят ирригационные системы, которые поддерживают процветающие деревни и города. Со временем какой-нибудь отважный воин или умелый жрец-организатор или тот и другой вместе приводит несколько таких городских центров под свою власть. и создаёт более крупное политическое образование конфедерацию, царство или империю. Затем является племя грабителей-кочевников. Побеждает царя, захватывает всё его достояние, за одно расширяет свою империю. Проходит время. Суровые кочевники смягчаются, оседают в городах, превращаются в изнеженных любителей роскоши. дочно таких, как те, кого они завоевали. В этот момент появляется новое кочевое племя, завоевывает их и присоединяет к своей империи. Завоевание, консолидация, расширение, вырождение завоевания. Вот эта схема. Описал её в 14 веке великий мусульманский историк Ибн Халдун. основываясь на наблюдениях над миром, в котором жил. Ибн Халдун чувствовал, что в этом паттерне ему открылся глубинный пульс истории. В любой момент времени этот процесс идёт более чем в одном месте. Одна империя развивается здесь, другая расширяется там, наконец они сталкиваются друг с другом, начинается борьба, И одну завоевывая другую, положив начало единой новой, более крупной империи. Примерно пятьдесят пять веков назад десяток или около того городов на Ефрате объединились в единую сеть, названную Шумер. Здесь были изобретены письменность, колесо, телега, гончарный круг и ранняя система счисления. Затем шумеры завоевали Аккадцы, народ погубее с верховьев реки. Их вождь Саргон, первый в истории завоеватель, известный по имени, судя по всем сообщениям, был человеком жестоким и волевым из тех, кто сам себя сделал. При рождении он был беден и никому не известен, но оставил записи о своих деяниях. На глиняных табличках, покрытых клинописью, деяния его описаны там скупо и довольно однообразно. Поднялся такой-то, и я сокрушил его. Поднялся се какой-то, и я его сокрушил. Саргон довел свои войска до морского берега, где они омыли свои копья в море, а затем сказал. Всякий царь, который захочет назвать себя равным мне, пусть дойдет туда же, куда я дошел. Или говоря попросту, посмотрим, сможет ли кто-нибудь другой завоевать столько же, сколько я. Его империя была меньше штата Нью-Джерси. Со временем новая волна грабителей и кочевников спустилась на горы и завоевала Акад. их завоевали другие, а тех третьи, гутии, коситы, хуриты, амары. Снова и снова повторялся всё тот же паттерн. Присмотревшись внимательно, мы видим, как новые правители сменяют один другого практически на одной и той же территории. И всё же эта территория постоянно расширяется. Амуры совершили в этом цикле решающий шаг. Выстроили знаменитый город Вавилон, и из этой столицы стали править первый Вавилонской империей. В Вавилоняне уступили ассирийцам, которые правили из ещё более крупного и величественного города Ниневии. Их империя простиралась от Ирака до Египта. Представьте себе, какой огромной казалась эта территория во времена, когда у людей не было транспорта быстрее лошади. Ассирийцы получили в истории дурную репутацию безжалостных тиранов. Трудно сказать, действительно ли они были хуже прочих. Однако они начали практиковать стратегию, в 20 веке печально прославленную Сталиным Срывали с места целые народы и переселяли их на чужие земли, исходя из мысли, что люди, потерявшие свои дома, отрезанные от привычных ресурсов, живущие среди чужеземцев, будут в таком смятении и так несчастны, что не смогут поднять восстание. Это сработало на некоторое время, но не навсегда. Наконец, ассирийцы пали под ударами одного из завоеванных народов халдеев. Те заново отстроили Вавилон и обеспечили себе почётное место в истории своими интеллектуальными достижениями в астрономии, медицине и математике. Они использовали двенадцатиричную систему исчисления, в отличие от нашей десятиричной. И устали первопроходцами в измерении и делении времени. Поэтому в нашем году 12 месяцев, в часе 60, 5 раз по 12 минут, а в минуте 60 секунд. Они также были прекрасными планировщиками городов и архитекторами. Вавилонский царь построил в Вавилоне висячие сады, которые древние называли одним из семи чудес света. Однако халдеи следовали ассирийской традиции, переселяли целые народы, чтобы удобнее было разделять и властвовать. Их царь Навуходоносор I разрушил Иерусалим и увёл в плен евреев. А ещё один халдейский царь в Вавилоне, Валтасар, пируя однажды вечером у себя во дворце, увидел руку без тела, пишущую на стене огненные слова. Мене, мене, ты кел у парсин. Прихлебатели царя не смогли разобрать в этой странной надписи ни слова. Быть может, потому что напились до у помрачения, но еще и потому, что надпись была сделана на незнакомом языке, как выяснилось после, на арамейском. Послали за еврейским пленником Даниилом, и он объяснил. Что эти слова означают? Гни твои исчислены. Ты взвешен и найден очень лёгким. Царство твоё будет разделено. По крайней мере, так рассказывает ветхозаветная книга Даниила. Валтасар не успел даже поразмыслить над этим пророчеством. Оно исполнилось почти немедленно. Новая банда с Нагори Союз персов и медидцев обрушилось на Вавилон и устроил ему кровавую баню. Эти два индоевропейских племени положили конец второму Вавилонскому царству и заменили его персидской империей. К этому моменту постоянный паттерн всё увеличивающихся империй в сердце Месопотамии подошёл к концу. или по крайней мере оказался поставлен на долгую паузу. Для начала, к тому времени, когда пришли персы завоевывать, оказалось почти и нечего. Обе колыбели цивилизации, Египет и Месопотамия, как отдельные страны, подошли к концу своего существования. Их власть распространилась на запад, в Малую Азию, На юг верховья Нила, на восток через иранское нагорье и Афганистан к долине Инда. Утонченные, надушенные персы, возможно, не видели смысла в дальнейших завоеваниях. Первого от Инда лежали жаркие и влажные джунгли, к северу от Афганистана бесплодные степи, продуваемые всеми ветрами, по которым бродили кочевники-тюрки. кое, как живущее разведением скота. Кто захочет править такими местами? Так что персы удовольствовались тем, что выстроили по границам своей империи цепочку крепостей для обороны от варваров. Чтобы приличные люди могли упражняться в цивилизованной жизни по благоустроенную сторону забора. Около 550 года до нашей эры, когда между речем овладели персы, большая часть работы по консолидации была уже проделана. В каждом регионе более ранние завоеватели свели различные местные племена и города в единые государственные системы, которыми правил один монарх из центральной столицы — Элама, Ура, Ниневии или Вавилона. Персы воспользовались трудами и кровопролитиями своих предшественников. Однако персидская империя не похожа на прочие по нескольким причинам. Во-первых, персы были, так сказать, антиассирийцами. Они развили совершенно противоположное представление о том, как править огромной территорией. Вместо того, чтобы переселять целые народы, их вернули на законные места. Так персы освободили из плена евреев и помогли им вернуться в Ханан. Российские цари использовали стратегию мультикультурализма, мирного сосуществования множества народов под одной крышей. Свою огромную территорию они контролировали, позволяя различным населяющим её народам жить по-своему, в соответствии со своими нравами и обычаями, под властью собственных вождей, с тем лишь, чтобы они платили налоги в казну и подчинялись многочисленным указам и декретам правителя. Позже эту идею переняли мусульмане И она действовала всю эпоху Османской империи. Во-вторых, ключом к объединению, а следовательно, и к контролю своих территорий персы считали коммуникации. Они выпустили набор взаимосвязанных и согласованных друг с другом законов о налогообложении и ввели на всей своей территории единую валюту средство коммуникации в торговле. Вы строили огромную сеть дорог и снабдили их постоялыми дворами, чтобы облегчить путешествия. Создали эффективную почтовую систему. Цитата, которую часто связывают с почтовой службой США: "Не снег, не дождь, не жара, не мрак ночной не помешают посыльным доставить письмо адресату". Происходит из древней Персии. Кроме того, персы активно пользовались услугами переводчиков. Послушайте, офицер, я не знал, что нарушаю закон, я ведь не говорю по-персидски. Такое объяснение у них бы не прокатило. Переводчики давали царям возможность распространять хвалы своему блеску и величию на разных языках, чтобы ими восхищались все их подданные. Дарий Великий, при котором персидская империя достигла одной из вершин своего могущества, приказал выбить историю своей жизни на скале в месте под названием Бехистун. Эта надпись была сделана на трёх языках: древнеперсидском, эламском и аккадском, ассиро-вавилонском. В пятнадцати тысячах знаков описывала она деяния и победы Дария, рассказывала о мятежниках, которые пытались свергнуть его, но терпели неудачи, и о том, какие казни он на них обрушил, передавая простую мысль: с этим императором связываться не стоит, он тебе запросто отрубит нос или что-нибудь еще похуже. Однако граждане империи В целом не считали персидское правление жестоким. Хорошо смазанная имперская машина поддерживала порядок и позволяла обычным людям жить обычной жизнью, расти детей, возделывать поля, производить товары. Туча с Бехистунской надписи Дария, что написана по древней персидски, можно расшифровать, зная современный персидский язык. Поэтому в XIX столетии, когда она была вновь открыта, благодаря ей ученые смогли расшифровать и другие два языка, так что им открылся доступ к клинописным библиотекам древней Месопотамии, библиотекам столь обширным, что благодаря им мы теперь знаем о повседневной жизни в этих краях три тысячи лет назад. больше, чем о повседневной жизни в Западной Европе IX века. Религия пронизывала весь персидский мир. Эта религия не напоминала ни индуизм с его миллионом богов, ни египетский пантеон магических существ получеловеческого, полузвериного облика, ни греческое язычество, согласно которому у любого природного явления имелся свой бог. сход joyous человеком и обладающий человеческими слабостями. Нет, в персидской вселенной почётное место занял Зарастризм. Зарастер жил приблизительно за 1000 лет до христа. Быть может, немного раньше или позже, этого никто не знает. Происходил он из северного Ирана, Или ведь может из северного Афганистана, или из земель к востоку оттуда. Это никому не известно тоже. Сам Зарастер никогда не называл себя пророком, носителем божественной энергии или тем более божеством. Он считал себя философом и искателем истины. Но его последователи стали называть его святым. Зарастор проповедовал, что вселенная разделена на свет и тьму, добро и зло, истину и ложь, жизнь и смерть. На эти противоборствующие лагеря она раскололась в миг творения, и с тех пор в ней идёт вечная война, которая продлится до конца времён. В людях, учил Зарастор, содержится оба принципа. Они сами свободно выбирают, какому принципу следовать. Выбирая добро, люди поддерживают силы света и жизни. Выбирая зло, предают сил принципам тьмы и смерти. Предопределения в зарастрийской вселенной нет. Исход великой битвы никому заранее не известен. И не только каждый человек свободен в своем моральном выборе. Но и каждый моральный выбор влияет на исход космической войны. Заратустра описывал драму вселенной, разделённой между двумя божествами, не сотней или тысячей, а всего двумя. Ахура-Мазда воплощает принцип добра, а Хриман принцип зла. Символом Ахура-Мазды служит огонь, Поэтому зороастрийцев иногда называют огнепоклонниками, хотя поклоняются они не огню как таковому, а Ахура-Мазде. Зороастр учил о жизни после смерти, однако подчёркивал, что посмертная жизнь даётся добрым людям не в награду за их добродетель, а как следствие выбора этого пути. Можно сказать, что по лестнице своего выбора они поднимаются на небеса. Персидские зороастрицы отвергали религиозные образы, статуи и картины. На этой основе строится враждебность к религиозному искусству впоследствии мощно возродившейся в исламе. Иногда зороастр или, по крайней мере, его последователи Именовали Ахура-Мазду мудрым господом и говорили о нём как о создателе всей вселенной или о том, кто разделил вселенную на двое в первое мгновение после творения. Таким образом, дуализм Зарастра клонился к монотеизму, однако так до него и не дошёл. В конечном итоге для древних персов, зороастрийцев, Вселенную населяли два божества, равные по силе, перетягивающие человечество словно канат в своей вечной войне друг с друга. Зарастриский жрец именовался магом или волхвом. Те трое мудрецов из Египта, что согласно христианскому преданию принесли младенцу Иисусу Смирно и Ладан, были зарастрискими жрецами. Отсюда и наше современное Маг этих жрецов считали, а порой они рекомендовали себя и сами обладателями чудотворных сил и способностей. В последние дни империи персы ворвались в мир Средиземного моря и вписали небольшую, но яркую страницу в западную мировую историю. Персидский царь Дарий отправился на запад, чтобы наказать греков. Я говорю наказать, а не подчинить или завоевать, поскольку с персидской точки зрения, так называемые греко-персидские войны по сути не были столкновением двух цивилизаций. Персы видели в греках примитивных обитателей городишек на дальнем западном краю цивилизованного мира. Городишек, по сути принадлежащих персам, просто слишком далёких, чтобы непосредственно ими управлять. Дарий хотел только, чтобы греки подтвердили, что они его подданные, прислав ему символическое приношение: кувшин воды и ящик земли. Греки отказались. Дарий собрал армию, чтобы преподать грекам урок, которого они никогда не забудут. Однако сам размер его войска оказался слабым местом плана. Как управлять таким множеством людей на таком расстоянии? Как снабжать их припасами? Дарий презрел первый принцип военной стратегии не вести в Европе сухопутных войн. В конечном счёте это греки преподали персам незабываемый урок. которые те правда забыли менее одного поколения спустя, когда сын Дария тупоумный Ксеркс, решив отомстить за поражение отца, повторил все его ошибки и прибавил к ним собственные. Ксеркс тоже с позором убежал домой. На том европейские приключения персов и закончились. Впрочем, это была не последняя встреча. Прошло сто пятьдесят лет. И Александр Великий явился в Персию сам. Мы часто слышим, что Александр Великий покорил мир. На самом деле он завоевал Персию. Впрочем, в тогдашних условиях это и был почти весь мир. С Александром Средиземноморский нарратив власно ворвался в нарратив Срединного мира. Александр мечтал слить два мира в один. объединить Европу и Азию. Свою столицу он собирался разместить в Вавилоне. Александр нанёс средиземному миру глубокую рану и оставил незаживающий след. Во многих персидских мифах и сказаниях он появляется в виде величайшего героя, хоть и не вполне положительного, но и не полностью отрицательного. Его имя наset множество городов в мусульманском мире. Самый очевидный пример Александрия. Не столь очевидный Кандагар, сейчас известный тем, что его считает своей столицей Талибан. Кандагар изначально назывался Искандар. Так произносится имя Александра на востоке. Со временем "ис" пропало, а Кандар превратилось Гандагар. Но рана нанесённая Александром закрылась. На дне наросла новая ткань, и впечатление от 11 лет его царствования в Азии поблекло. Однажды ночью в Вавилоне он внезапно умер. От гриппа, малярии, пьянства или от яда этого никто не знает. В разных частях завоёванной территории Он поставил наместниками своих полководцев, и едва он умер, самые смелые из них объявили земли, которыми управляли своими, и создали на них царства по эллинистическому образцу, просуществовавшие несколько сотен лет. Например, в бактрийском царстве, ныне север Афганистана, скульпторы создавали статуи в греческом духе, Позднее, когда с севера Индии в Бактрию просочилось буддийское влияние, два стиля в искусстве смешались, образовав так называемый греко-буддийский стиль. Со временем, однако, эти царства ослабели, поблекло и греческое влияние, греческий язык вышел из употребления, а на поверхность снова вынырнул персидский субстрат. Явилась новая империя, занявшая почти ту же территорию, что и древняя Персия, хотя и поменьше. Новые правители называли себя парфянами и были искусными воинами. Парфия, нерушимой стеной встала на пути у Рима, не позволив ему продвигаться на восток. Парфяне впервые начали использовать в армии катафрактов, Всадников в тяжелых металлических доспехах на таких же закованых в доспехи лошадях, очень похожих на тех, что у нас ассоциируются с европейским средневековьем. Эти парфянские рыцари напоминали ходячие замки, но ходячие замки неуклюжи и мало подвижны, поэтому у парфян имелись и другие кавалерийские корпуса. Легко вооруженные, на лошадях без брони, излюбленной боевой тактикой у них была следующая: в разгар битвы легкая кавалерия вдруг разворачивалась и пускалась прочь, притворяясь, что бежит с поля боя. Армия, с которой они сражались, теряла боевой порядок и бросалась за ними. подбадривая себя криками вроде держи их, ребята, они бегут, прикончим их. Но вдруг парфяне разворачивались, обрушивались на эту дезорганизованную толпу и в несколько минут с ней расправлялись. Позднее эту тактику стали называть парфянской стрелой. Это выражение сохранилось и до сего дня. Например, выражение парфянская стрела использовал Коннан-дуил в повести 1886 года Этюд в багровых тонах. Изначально парфяне были кочевыми скотоводами и охотниками с гор к северо-западу от Персии. Однако, приняв контекст старой персидской империи, сделались неотличимы от персов. Само их название Парфяне, возможно, испорченное или диалектное персы. Их империя просуществовала несколько столетий, однако не оставила особого следа, поскольку мало интересовалась культурой и искусством, а ходячие замки по смерти воинов, в них обитавших, отправлялись в металлолом. Однако в годы своего могущества Парфяне покровительствовали торговле, и в границах их империи свободно передвигались караваны. Парфянскую столицу греки называли Гекатампил (сто ворот). Столько дорог сходились там вместе. На базарах в парфянских городах можно было услышать сплетни со всех концов империи. и из сопредельных стран, и из греко-буддийских царств на востоке, и от индусов к югу от них, и от китайцев с дальнего востока, и от исчезающих эллинистических царств на западе, и от армян на севере. Сримляне с парфянами общались мало. В основном встречались с ними в бою. Кровь цивилизации, сделавшая парфян персами, не пересекла эту границу, так что Средиземноморский и Срединный миры снова разошлись разными дорогами. Примерно в то же время, когда началось правление Парфян, в первый раз объединился Китай. В сущности, золотые годы первой китайской династии Хань почти точно совпадают с периодом парфянского владычества. На Западе почти одновременно с началом парфянского господства начали расширять свою империю римляне. В то время, когда Рим впервые победил Карфаген, парфяне взяли Вавилонию. Когда Юлий Цезарь разнес Галлию, власть Парфии в срединном мире достигла вершины. В пятьдесят третьем году до нашей эры парфяне разбили римлян в битве. захватив 34 тысячи легионеров и убив Красса, который вместе с Цезарем и Помпием был соправителем Рима. Тридцать лет спустя парфяне нанесли чувствительное поражение Марку Антонию и установили границу между двумя империями по реке Ефрат. Во время рождения Христа парфяне все еще продвигались на восток. Распространение христианства они почти не заметили. Сами парфяне больше симпатизировали за растризму, хотя и к нему были довольно равнодушны. Когда христианские миссионеры начали просачиваться на восток, парфяне им не мешали. Религия вообще мало их интересовала. Парфяне всегда жили в феодальной системе. власть, в которой распределялась между многими слоями властотелей. Со временем их имперская власть растворилась в этом фрагментированном феодализме. В третьем столетии нашей эры один провинциальный мятежник сверг парфянскую власть и стал основателем династии Сасанидов. Очень быстро сасаниды овладели всей территорией, прежде принадлежавшей Парфии. И ещё кое-чем сверх того. Направление культурных перемен они не меняли, лишь более эффективно организовали управление империей. Стёрли последние следы эллинистического влияния и завершили восстановление персидских структур. Они возводили монументальные скульптуры, огромные здания, впечатляющие города. Мощное возрождение пережил Зарастризм: огонь и пепел, солнечный свет и тьма, ахро-Мазда и Ахриман. Он стал государственной религией. На запад шли из Афганистана буддийские монахи со своими проповедями. Однако брошенные ими семена не возрастали на почву зарострийской Персии так что они повернули на восток поэтому буддизм распространился в Китае но не в Европе с асадинского периода обращаются бесчисленные персидские сказания и легенды позднейших времён величайший из сасанидских царей Хосров Анширван запомнился персидским рассказчиком как архетип справедливого царя. Быть может, в их память он слился с Кихровом, третьим царём мифической первой династии Ирана, своего рода артурианской фигурой, главой персидского Камелота, которому служили самые доблестные воины. Персидский поэт XI века Фирдоуси На основе огромного корпуса персидских легенд составил эпическую поэму Шахнаме, Книга царей, в важной роли в которой играет Кихросров Справедливый. Тем временем Римская империя распадалась. В 293 году император Диоклетиан разделил её на четыре части ради административных целей. Империя стала слишком велика и неповоротлива, чтобы править ею из единого центра. Но реформа Диоклетиана закончилась тем, что империя распалась на двое. Всё её богатство сосредоточилось на востоке, а западная часть Римской империи начала рушиться. В неё переселялись племена германских кочевников, сокращались государственные службы, разрушался закон и порядок, приходила в упадок торговля, закрывались школы, западные европейцы все меньше читали и писали, и постепенно Европа погрузилась в так называемые темные века. Римские города в Германии, Франции и Британии превратились в руины. Общество упростилось и состояло теперь из воинов, священников. и зависимых крестьян. Единственным институтом, связывавшим вместе разрозненные островки цивилизации, оставалось христианство, воплощённое в епископе римском, которого скоро начали называть папой. А восточная часть Римской империи со столицей в Константинополе продолжала существовать. Местные жители по-прежнему называли её Римом. Однако для позднейших историков она выглядела как нечто новое, так что задним числом ей дали новое имя Византийская империя. Здесь находился центр православного христианства. В отличие от западного христианства, в православии не было фигуры, подобной папе. В каждом городе со значительным христианским населением имелся свой верховный епископ митрополит. И все митрополиты были более или менее равны, хотя епископ Константинопольский и считался равнее других. Однако над ними всеми стоял император. Западное обучение, технологии, интеллектуальная деятельность сохранились только в Византии. Здесь писатели и художники продолжали создавать книги, картины и другие произведения. Однако, став Византийской империей, Восточный Рим более или менее исчез из западной истории. Это утверждение многие оспарят, ведь в конце концов, Византийская империя была христианской. Её подданные говорили по-гречески, А и философы. Впрочем, о философах много говорить не стоит. Почти любой образованный западный человек слышал о Сократе, Платоне и Аристотеле, не говоря уже о Софокле, Вергилии, Тацитии, Перикле, Александре Македонском, Юлии Цезаре, Августе и многих других. Но, кроме учёных, специализирующихся на византийской истории, Едва ли кто-нибудь сможет назвать трёх византийских философов или двух поэтов или хоть одного византийского императора после Юстиниана. Византийская империя существовала почти 1000 лет, но вряд ли многие назовут хотя бы пять событий, произошедших в ней за это время. В сравнении с древним Римом Византийская империя остаётся почти неизвестной. Однако в своём регионе она была сверхдержавой, прежде всего потому, что не имела себе соперников, и потому, что её столица, окружённый стенами Константинополь, был, возможно, самым неприступным городом известным миру. В середине VI века византийцы правили большей частью Малой Азии. И некоторыми частями региона, который мы сейчас называем Восточной Европой. Они противостояли сасанидской Персии, второй региональной сверхдержаве. Сасаниды владели территорией, растянутой на восток до подножия Гималаев. Между двумя империями лежала полоса спорной территории, земли вдоль Средиземноморского побережья, Где скрещивались две мировые истории, и шла постоянная борьба. А к югу, в тени обеих великих империй, лежал Аравийский полуостров, населённый множеством независимых племён. Такова была политическая конфигурация срединого мира до рождения ислама.